Но судьба у псевдонима, безусловно, счастливая. Рассказы и фильетоны Таффи были так популярны в дореволюционной России, что в честь нее стали называть духи и даже пресловутые конфеты фирмы Бликган и Робинсон. Ну а читатели каждое воскресенье ждали свежего выпуска газеты «Биржевые новости» с ее новым сочинением.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 но и в бесконечном личном одиночестве. Залечить эту рану не может и самый бурный успех. А ведь успех у Тэффи был именно что бурный, причем ее все любили, начиная от государя-императора, за Тэффи, пожаловавшего высочайшей улыбкой издателя без ведомостей, и заканчивая коллегами-сочинителями, что и вовсе немыслимо. Как утверждала сама Тэффи,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 когда Тэффи было доверено выступить с докладом в известном литературном салоне Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус. На втором из этих вечеров выступила Тэффи, ведь это был полный парад Алле и смотр всех посещавших так называемое «Воскресенье». Тэффи должно быть, сознавая всю ответственность предпринятого ею дела,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 Даст же Бог такой талант человеку!» Тэффи вошла в артистическую красное, краснее своего красного платья, и, остановившись на пороге, развела руками. «Слышали?» «Я когда-то еще до революции написала рассказ об аптекарском ученике Котомка, читавшем на концерте свои стихи и не понимавшем, почему слушатели хохочут.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 Теффи в своих довоенных вильетонах в «Возрождении» и в «Последних новостях» из недели в неделю описывала эмигрантов и их быт. Остроумно и порой зло, доставалось решительно всем без исключения. Все же ее излюбленными «козами отпущения», как она их сама называла, являлись стареющие, не в меру молодящиеся эмигрантки.